Глава 36 про брендрах сидел вот уже час, уставившись взглядом в стену своей опочивальни. Он не реагировал на расспросы сестры. Та была потрясена. Наконец он взглянул на нее. Она справилась с этим? А ты надеялся, что нет? Говорила я тебе, не ходи туда. Она не отреклась от поста. Нет, она не отреклась. Он визгливо хохотнул. У нее и в мыслях этого не было. Его передернуло. Что произошло? Она решила все проблемы со жрецами. Не то чтобы навсегда, но потребуется немало времени, прежде чем... Голос его стал тише. Я так же виноват, как и она. Да что, черт побери, произошло? Расскажи мне! Она уничтожила их. Всех до единого. Заманила их туда, заставив поверить в то, что у них будет возможность осрамить ее. А ее лучники их всех поубивали. Тысячу жрецов. Я там был и видел, как она потом резала глотки. Радиша решила бы, что это отвратительная шутка. Такое было невозможно. Не может быть. Она достигла своей цели. Копченый был прав. Радиша...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 к восстановлению приоритета государства. Принц услышал что-то. Сестра испуганно повернулась и оторопела. Она стояла в комнате. Как она пробралась во дворец, одному богу известно. Все в том же странном одеянии, забрызганном кровью. Он вам все рассказал? Да. Было новое наступление на Дежагор. Атака хозяев теней отбита. Они тоже понесли тяжелые потери. Нож отправился на юг, чтобы освободить город до того, как те получат подкрепление. Я намерен присоединиться к нему. У меня нет людей, кому могла бы доверить работу здесь. Придется заняться вам. Прикажите строителям возобновить сооружение крепости. Продолжайте мобилизацию. Есть шанс решить самые серьезные проблемы в ближайшее время. Тогда из наших врагов останется лишь длиннотень. Противостояние может затянуться, и придется использовать всех людей». Радиша не могла произнести ни слова. «Разве посмеешь спорить с женщиной, обогревшей себя кровью тысяч людских душ?» «Я подарила вам долгожданный шанс, так хватайтесь!» Радиша попыталась что-то ответить, но у нее ничего не получилось. Никогда она не была так напугана. Женщина произнесла. «Мне здесь больше нечего делать, а вам не надо бояться меня, если вы не будете мне мешать». Я уничтожу хозяев теней, выполню миссию отряда, а потом потребую вознаграждение Радиша кивнула, будто кто-то схватил ее за волосы и заставил мотнуть головой. «Вернусь после того, как выясню обстановку в Дежагоре». Подойдя к Прабриндраху, женщина положила руку на его плечо. «Не мучайте себя, они сами вынесли себе приговор, а вы принц. Принц должен быть твердым и решительным».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 Неужели она и вправду тщерь ночи? Не знаю. Сейчас не знаю. Но мы засунули свои головы тигру в пасть. Глава 37. Я выехала перед рассветом. Среди моих спутников не было тех, кто помогал мне разделаться со жрецами. Я приказала им с неделю побыть в городе, а затем вброд через Мейн перебраться в отдаленную местность под названием Ведноботта. Мне не хотелось, чтобы они общались с теми, кто еще не знал о бойне. Всего у меня было шесть тысяч человек, которые отличались от обычной толпы разве что тем, что они имели оружие. Но они были полны энтузиазма и рвались освобождать даже на Нараяну не нравился поход. Он все время над чем-то размышлял. На третий день марша поздним вечером он подошел ко мне. От Гои нас отделяло 20 миль. «Госпожа!» «Решился заговорить, наконец?» Он притворился, что мой вопрос не был для него неожиданностью. Сожалел ли он о своем скоропалительном решении воплотить во мне идею мессии душил? Уверенно, что он предпочел бы лучше контролировать ситуацию, чтобы тщерь ночи ощущала зависимость от его амбиций и планов. «Да, госпожа, завтра Эдстайя, первый день фестиваля. Мы всего в нескольких милях от священной рощи, «Ваша встреча с Джамадарами была бы чрезвычайно важна!» Мы отошли в сторону от людского потока. «Я и не пытаюсь уклониться. Просто меня занимало другое. Ты говоришь, первый день. А я думал, о фестивале длится всего один день». «Три дня, госпожа. И самый пик праздника приходится на второй день». «Я не могу позволить себе отлучаться на три дня, на Нараян». «Знаю, госпожа». Смешно, но когда ему было что-то нужно, он вставлял почтительные обращения через каждые два слова. «У нас есть люди, которые могут проследить за движением отряда. Их задача — идти по дороге, а с вашими лошадьми мы их в момент догоним». Я старалась не показывать своего истинного отношения к этой затее. Ехать-то нужно, но не хотелось. Пока что от собратьев Нараяна большого толка не было. Но сам он был незаменим. «Надо пойти навстречу». «Хорошо. Распорядись, чтобы эта толпа двигалась куда нужно. А сейчас приведи моего жеребца, и пусть придет рам». «Да, госпожа». Через полчаса мы оставили отряд. Уже стемнело, когда мы добрались до священной рощи душил. Я почувствовала место, так как видно было плохо. Мне редко приходилось сталкиваться с более гнетущей аурой. Кое-кто из братства Нараяна был уже там. Мы присоединились. Они украдкой поглядывали на меня, но смотреть в глаза никто не решался. Делать было нечего, и я рано отправилась спать. Сны были жутко отвратительными, беспощадными, и им не было конца. Всю ночь до самого восхода я пробиралась на ощупь сквозь туман и темные деревья. Над головой ругались и каркали вороны. Десятки тысяч ворон. Нараян и его друзья расценили это как знак удачи. Эти птицы были любимцами, посланниками и шпионами Кины. Существовала ли какая-нибудь связь между ними и теми воронами, которые так долго и неотступно следовали за черным отрядом? Если верить Костоправу, они пристали к нам, как только мы пересекли море мук, что находилось в 7000 миль на север от рощи. Проснувшись, я сразу почувствовал тошноту. Когда попыталась сесть... Меня вырвало. Мужчины суетились вокруг меня, стараясь проявить заботу, однако они ничем не могли помочь мне. Нараян казался насмерть перепуганным. Еще бы, я ведь была его капиталовложением. Если он меня сейчас потеряет, он банкрот. «Госпожа, госпожа, что случилось?» «Меня выворачивает наизнанку!» — рявкнула я. «Принеси мне чего-нибудь!» Но никто ничем не мог помочь мне. Понемногу рвота прекратилась, но стоило сделать резкое движение, как к горлу подкатывало. Я проглотила завтрак. Через час смогла встать и двигаться, уже не испытывая особого дискомфорта. Правда, медленно. Болезнь явилась для меня новостью. Раньше я никогда не болела, и мне это не понравилось. В роще было уже человек 100 а то и больше. Они пришли взглянуть на своего мессию, а мессию подташнивало. Мне кажется, я не произвела на них большого впечатления. Я их понимаю. На их месте меня тоже постигло бы разочарование. Разве может живой человек соответствовать чаяниям второго пришествия? А в нынешнем состоянии я была вдвойне неподходящей кандидатурой. Нараян, видимо, сумел обосновать свой выбор, раз они не перегрызли мне глотку. В этой банде были представители всех религий и каст, таглеанцы и иноземцы. Все они имели зловещий вид, От них за версту воняло вековой кровью. Праздничного настроения не ощущалось. Казалось, они ждали, что вот-вот что-то случится. Отозвав Нараяна в сторону, я спросила его об этом. «До ночи обычно ничего особенного не происходит», — ответил он. «Сегодня прибудет большинство джамадаров. Те, кто уже здесь, займутся приготовлениями. Вечером состоится церемония открытия фестиваля». Известят Кину о том, что завтра ее день. Завтрашние ритуальные обряды посвящены ее вызову. Ей предстоит выбрать кандидатов. После церемонии начнется пир. Во время всего фестиваля жрецы должны рассматривать прошения. В этом году их немного. Придется решать старый спор между группами Инельда и Тваны, что вызовет большой интерес. Я нахмурилась. Иногда они конфликтуют между собой. Группа инельда — это виднаиты, атвана — шадариты, и те и другие обвиняют друг друга в ереси и обмане. Конфликт у них давний, восходит еще ко временам вторжения хозяев теней. В некоторых районах они установили свои законы, увеличили долю своих территорий за счет чужих земель. Да, это длинная история, не слишком привлекательная и вполне соответствующая человеческой психологии, служила наглядной иллюстрацией того, что обманники были не только ярыми фанатиками своих культов, кое-где они управляли преступным миром. А эти участники конфликта пользовались авторитетом в густонаселенном штате Хатчапур, где власть обманников довольно сильна. Истинная причина вражды в борьбе преступных банд за территорию. «Так или иначе», — сказал Нараян. «Но Илыок из труппы Инельды поверг всех в шок» когда заявил, что их спор должна решить Кина. Он произнес эти слова зловещим тоном. Кина была конечной инстанцией в разрешении споров. Это необычно. Все считают, что это блеф. и уок полагает, что Кауран, Джамадар группы Твана, откажется. Тогда конфликтом займутся жрецы. А если он не отступится? Суд Кины исключает апелляцию. Я так и думал. Как чувствуете себя? Получше? Немного. Мутит, но с этим можно справиться. Есть можете? Поесть надо. Может, риса чуть-чуть, только приправ поменьше. В Таглиосе обожали пряности. Весь город пропах специями. Он поручил меня заботе Рама. И тот стоял у меня над душой все время, пока я ела. Я старалась быть спокойной. Очень старалась. Пока я клевала пережидая пройдет ли очередная порция без осложнений пришел на Ран с компанией жрецов и джамадаров для официального знакомства я сосредоточилась на том чтобы запомнить имена и лица К тому же я заметила, что лишь четверо из них имели черный румель я поделилась своими наблюдениями с рамом лишь немногие госпожа удостаиваются подобной чести а джамадар на Раан является самым уважаемым он живая легенда. Никто другой не посмел бы привести вас сюда. Это что, предупреждение? Надо быть поосторожнее. Тут тоже наверняка есть свои интриги. И кое-кто из главарей банд может недолюбливать меня хотя бы из-за Нараяна. Нараян — живая легенда. Насколько фатальным может оказаться пересечение наших судеб? Я не верю ни в фатум, ни в какое-то божество в общепринятом смысле, Но знаю, что существует некая сила, управляющая миром. Уверена. Когда-то я сама была ее подобием. Нет сомнения в том, что мое убеждение основано на впущенных мне снах. Она или оно стали проявлять интерес ко мне задолго до того, как я это осознала. Убийство Костоправа тоже она? Чтобы освободить меня от лишних эмоций? Может быть. И может быть, когда я разделаюсь с хозяевами теней, Мне предстоит сразиться с другим врагом. Волна ярости окатила меня. Я сумела подавить ее, и, позволив раму докормить меня, спокойно отправилась исследовать рощу. Я дошла до самого центра ее и впервые хорошенько осмотрела башню. Ползучие растения настолько разрослись вокруг, что ее едва можно было различить среди них. Я не стала рисковать, карабкаться вверх по крутым ступеням, а просто обошла ее кругом. Нашелся человек, пожелавший отправиться за Нараяном. Мне не хотелось входить в это священное место без разрешения. Он явился, вид у него был раздраженный. «Прогуляемся. У меня есть кое-какие вопросы к тебе. Например, если я войду внутрь, вызову ли я чье-либо недовольство?» Он подумал. «Нет, полагаю». «Кто-нибудь говорит, что я не та, кем вы меня провозгласили?» У вас есть враги, которые противятся всему, что бы вы ни делали? Нет, но есть сомневающиеся. Конечно. Я не соответствую отведенной мне роли. Он пожал плечами. Я привела его в то место, где недавно побывала, и предложила ему следующее. Во время ваших летних походов вам нужны люди, умеющие хорошо ориентироваться в лесу. Так ведь? Да. Осмотритесь вокруг. Он повиновался. Через некоторое время вернулся, озадаченный. Там были чьи-то лошади. Кто-то еще, кроме нас, прибыл на праздник на лошадях? Несколько человек приехали издалека. Одни вчера, другие сегодня. Высокопоставленные обманники. Но это старые следы. Обычно это место охраняется. Здесь бываем только мы. Никто не смеет сюда являться. Посмел, тем не менее и, похоже, провел здесь некоторое время. Слишком много следов для случайного визита. Мне придется сказать об этом остальным. Если в башне были чужие, потребуется обряд очищения. Когда мы поднимались по ступеням наверх, он заметил. Ваша наблюдательность пойдет вам на пользу. Она расположит к вам моих друзей, ведь кроме вас этого никто не заметил. Когда не ищешь, то и не видишь. Башня была озарена слабым светом. С трудом можно было что-то различить. Внутренние покои напомнили мне мои кошмары. Наверное, архитектор подглядел некоторые из них и воссоздал их в камне. Нараян собрал нескольких джамодаров и рассказал им о следах, обнаруженных мной. Те подняли шум, стали ворчать и сыпать проклятиями в адрес осквернителей храма. Я обродила по башне. Они обнаружили то место, где непрошенные гости варили себе пищу. Те убрали за собой, но пятна от дыма не так легко стереть. Судя по ним, гостили здесь довольно долго. Появился Нараян со своей усмешкой. «Вот теперь самый подходящий момент поразить их, госпожа». «Как?» «Используйте свой талант, чтобы выяснить, кто тут был». «Конечно, всего-навсего. Может, я даже сумею определить, куда они ходили по нужде и выбрасывали отходы». Он посмотрел на меня, словно гадал, откуда мне известно, что они вообще это делали, но вслух ничего не сказал. Поблизости не было подобных следов. Это помогло бы нам многое прояснить. Один из джамодаров рассказал, что они обнаружили. Их было двое, мужчина и женщина. Женщина спала у огня, а мужчина у алтаря. Похоже, что алтарь они не трогали. Госпожа, вы не могли бы посмотреть? «Сочту за честь». Я не сразу поняла, как им удалось определить, что женщина спала у огня. Затем один из них показал мне прядь длинных черных волос. «Вы можете определить что-нибудь по ним, госпожа?» «Да. Волосы у нее от природы не вьются, если это она, а не он». Некоторые гунниты-мужчины тоже отращивали длинные волосы. Среди шадаритов и веднаитов много кудрявых, Но виднаиты мужчины носят короткие стрижки, а вот черные волосы были у всех местных жителей, точнее, темно-каштановые, если их помыть. Золотистые локоны лебедя лазана чудо из чудес. Мой саркастический тон не остался незамеченным. «Не надо думать, что я могу рассказать ваше прошлое или предсказать будущее», — заявила я. «Дело в том, что кино приходит ко мне только во сне». Это поразило даже Нараяна давайте осмотрим другое место они показали мне место где спал мужчина и опять они определили пол по длине волос они обнаружили прядь примерно в три дюйма длиной волосы были красивыми каштанового оттенка припрячьте эти волосы нарайан может когда-нибудь они понадобятся вокруг в поисках следов сновали обманники нарайан предложил давайте поищем яму мы вышли бродили вокруг. Я разыскала это место. Позвали низших членов секты, чтобы вскрыть яму. Ожидая, пока они закончат работу, я бродила вокруг. Госпожа, посмотрите, что я нашел. Джамадар протянул мне маленькую фигурку животного, которую кто-то сплел из травы. Обычно этим занимаются, чтобы как-то убить время. Но тот, кто сделал эту фигурку, был явно чем-то расстроен. «Кто-то сплел ее просто так, от нечего делать. Она ничего не символизирует. Но если отыщете еще, дайте мне их. Эти фигурки могут рассказать нам кое-что об этом человеке». Не прошло и минуты, как появилась и вторая. «Она висела на лозе, госпожа. Мне кажется, это обезьянка». Тут меня осенило. «Ничего не трогайте с места. Я хочу видеть их там, где вы их обнаружите». В течение последующих нескольких часов мы нашли коллекцию игрушек. Одни были сплетены из травы, другие из коры. Кто-то томился от безделья. Я знавал человека, который делал нечто вроде этого, но только из бумаги, не отдавая себе в этом отчета. Большинство фигурок были прикреплены к чему-нибудь. Обезьянки, например, висели на лозе. Четвероногие выглядели неопределенно. На некоторых сидели всадники, обязательно вооруженные копьями и мечами. Должно быть, я издала какой-то возглас. Нараян окликнул меня. «Госпожа!» «Во всем этом скрывается какой-то важный смысл», — прошептала я. «Но черт бы меня побрал, если я понимаю, какой именно». На небольшой поляне диаметром футов в 10 кто-то нашел целую группу фигурок, среди которых был некто, сидящий на камне и прислонившийся к дереву, занятый то ли плетением фигурок, то ли просто погруженный в раздумье Как только я оказалась на этом месте, сразу почувствовала, что меня ждет нечто особенное. но ну, что именно? Пока это ощущение оставалось на уровне подсознания. «Если нам предстоит узнать нечто важное, оно таится здесь», – прошептала я снова. «Займитесь обычными делами». И уселась на камне, Сорвала пучок травы и стала плести фигурку. Все ушли. Я погрузилась в свои сумрачные мысли. И, о чудо из чудес, кошмары меня не тронули. Шли минуты. На деревьях появлялось все больше и больше ворон. Видимо, моя погруженность была слишком заметна. Интересно, они наблюдали за мной, чтобы понять, не узнала ли я чего? Например, о тех, кто здесь побывал. Птицы явно имели больше отношения к визитерам, нежели к обманникам. Они вовсе не были предзнаменованием, то есть тем добрым знамением, которым их считали душилы. Это вестники и шпионы. Вороны. Везде и всегда вороны с повадками, свойственными их стае. не чье-то орудие. Внезапный интерес ко мне подсказывал. Они боялись, не узнала ли я нечто такое, что должно было оставаться тайным. Если я и вправду что-то определю, лучше не показывать виду. Полянка казалась знакомой. Она напоминала мне то место, где я жила. Если ствол — это башня, откуда я правила своей империей, то разбросанные камни обозначали пересеченную местность, которую я создала для того, чтобы к башне вела одна единственная тропа, узкая и опасная. Мало-помалу по кусочкам вырисовывалась картина. Фрагменты ее были зашифрованы, будто их составлял некто, кто находился под наблюдением. Он был в окружении ворон? Если дать волю воображению, то разбросанные камни, обломки пород и фигурки, сплетенные из травы, представляли собой верную копию башни и местности вокруг нее. В сущности, пара палок и камней И след от башмака, и немного почвы, сбитый как бы в холм, отображали инцидент, случившийся в истории башни, всего один раз. Я с трудом сохраняла спокойный и равнодушный вид. Если скалы, лоза и все остальное скрывают какой-либо смысл, то должны что-то означать и фигурки из травы и коры. Я встала, чтобы было лучше видно. И тут появилась еще одна деталь. У основания ствола дерева лежал листок, на нем сидела крошечная фигурка. Эту создавали с особой тщательностью, достаточной, чтобы донести смысл всего послания. Предполагалось, что Ревун, бывший хозяин летучего ковра, разбился при падении с башни Уже некоторое время назад у меня возникло подозрение, что он жив, и смысл послания заключался в том, что Ревун каким-то образом участвовал в последних событиях. Кто бы ни устроил все это, он знал обо мне и о моем предполагаемом посещении рощи. Это означало, что есть некто, кто осведомлен о моих планах. И еще, он имеет какое-то отношение к хозяину ворон, но сам не является их хозяином. Иной причины для такого хитроумного и сомнительного способа связаться со мной не было. И еще кое-что. В той битве, в которой, как считалось, убили ревуна, участвовало немало колдунов. Большинство их числилось погибшими, но позднее мне сообщили, что кое-кто просто бежал, имитировав смерть. Я снова осмотрела фигурки. В некоторых из них проступали знакомые черты. Трое из них были раздавлены каблуком. Те, кто умер. Я столько времени обдумывала все это, что чуть не пропустила нечто определяющее, без чего картина не складывалась. Было почти темно когда я обнаружила изящную маленькую фигурку, несущую подмышкой что-то напоминавшее голову. Потребовалось некоторое время, чтобы осознать, кто именно имелся в виду. Я сказала Нараяну, что не видишь того, что не ищешь. Кусочки мозаики совпали, как только я поняла, что то, что считаешь невозможным, на самом деле может быть возможно. Моя сестра жива. Вся картина предстала в совершенно новом свете. Я испугалась и не обратила внимания на самую важную часть этого послания. Глава 38. У Нараяна было плохое настроение. «Всю башню нужно освещать заново. всё абсолютно все осквернено». Но, по крайней мере, они не совершали умышленных святотатств, не морали святых мест, и идол, и реликвии остались нетронутыми. Я не понимала, о чем идет речь. У всех джамодаров физиономии были вытянуты. Я взглянула на Нараяна, сидевшего напротив меня у очага. Он воспринял мой взгляд как вопрос. Любой неверующий, обнаруживший святые реликвии или идолы, украл бы их. Может, они боялись проклятия?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 Усыпано костями, а воздух еще дрожит от крика. И запах, и сама атмосфера вполне в духе кины. Как долго мы здесь будем, Нараян? Я пытаюсь идти вам навстречу, но не собираюсь торчать в этой роще всю оставшуюся жизнь. О, госпожа, фестиваля уже не будет. Чтобы очистить храм от скверны, требуется несколько недель. Жрецы расстроены, обряды отложены до надама.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 Эти могли накаркать год черепов. Что еще? «А на кометы вы обращаете внимание?» Спросила я. «В прошлом году на севере видели комету, и еще раньше тоже была одна. Здесь их наблюдали?» «Нет, это вестники несчастья». «Для меня». «Их еще называют мечом или языком шевы, шевелинка. Они отбрасывают свет шевы на землю». Одно из древних имен Верховного Божества Гуннитов. Его еще называли «Владыка Света». По словам жрецов, когда на небе появляется комета, кино теряет свою силу, ибо свет, отбрасываемый кометой, заполняет небо и светит и ночью, и днем. Но луна... Луна светила тьмы. Луне принадлежат тени. Она создана, чтобы дети тени могли охотиться. Он болтал без умолку что-то по поводу местных религиозных представлений о том, что есть свет и тьма, добро и зло, порог и добродетель. В общем, если верить обманникам, Кина, несмотря на свою любовь к тьме, была вне и над этим извечным противоборством, и враг света и тьмы, и одновременно союзник каждого из них, в зависимости от обстоятельств. И, может, чтобы запугать меня окончательно, Никто толком не мог объяснить мне, как в действительности обстояли дела с точки зрения их богов. И веднаиты, и шадариты, и гунниты относились друг к другу с большим уважением. У большинства гуннитов различные божества, неважно с чем связанные, со светом или тьмой, пользовались одинаковым почитанием. У всех были свои храмы, культы и жрецы, но некоторые, как, например, культ Хадиджа Хамараджа Джаха, были заражены учением кины. Вначале, пока Нараян разглагольствовал обо всем этом, переливая из пустого в порожнее, глаза его бегали. Потом он и вовсе перестал смотреть на меня. Уставившись в огонь, он все говорил и говорил и становился все более мрачным, но старался этого не показывать. Кроме меня, этой перемены в нем никто не заметил. Но я много общалась с людьми и обратила внимание, что и другие джамадары как-то напряжены. Что-то должно случиться.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 Его румель мелькнул, словно черная молния. Я ухватила его тяжелый конец на лету, вырвала оружие и, прежде чем тот обрел равновесие, накинула петлю на его шею. Выглядело это так, словно я всю жизнь только тем и занималась. Или кто-то другой направлял мою руку. Впрочем, я чуть-чуть схитрила, прибегнув к заклинанию, поразившему его в самое сердце. Жалости к жертве я не испытывала. Возможно, потому что понимала,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 Ни один не попытался оспорить это самовозвышение. Да, эти люди без сердца. Сейчас они потрясены, но ненадолго и не окончательно. Рам? Рам вышел из темноты. Молчал, потому что боялся выдать свои чувства. Думаю, если бы Шарраилу удался его маневр, Рам ринулся бы в бой, даже сознавая, что погибнет. Мои наставления, обращенные к нему, были достаточно краткими. Взяв веревку, он обвязал одним концом колено мертвого джамадара, а затем, закинув другой конец на ветвь дерева, приподнял труп в воздух так, чтобы тот повис вниз головой над костром. «Отлично, Рам. Просто замечательно. А теперь все встаньте вокруг». Нехотя, они повиновались. Когда все собрались вокруг огня, я перерезала шейную артерию момы. Медленно закапала кровь. Каждая капля падая в костер, вспыхивала с помощью моих заклинаний. Я схватила Нараяна за руку и заставила его протянуть ее к костру, чтобы несколько капель упало на его раскрытую ладонь. Затем, выпустив его руку, я приказала остальным. «И вы тоже!» Последователи Кины не любили пролитой крови. На этот счет существовало некое путанное, маловразумительное объяснение –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 Он, я и Нараян выехали перед самым рассветом. На протяжении всего дня Нараян молчал. Он все еще не мог оправиться от шока. Его мечты сбывались, но он уже не был уверен в том, что хотел именно этого. Он был напуган. И я тоже. Глава 39 Длиннотень все глубже погружался в омут бессильной злобы.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 Предатель. Кругом одни предатели. Ну ничего, он за это поплатится. Ох, как поплатится! Его мукам конца не будет. Но это позже. Нужно уладить кое-какие проблемы. Нужно сломать этого чертового коротышку-колдуна. Что же на самом деле произошло в Штормграде? Логично предположить, что образ жизни дава скрывал ее. Доротея сен в Таглиосе. В этом не было никаких сомнений, но она не обладала достаточной силой, чтобы нанести столь сокрушительный удар по армии Тенекрута. А этот, что был с ней, несущий копье, может, он реальная сила? Холодок страха пробежал по хребту. Он поднялся на верхнюю площадку кристаллической башни, чтобы посмотреть на равнину сверкающих камней. Силы пришли в движение. Но его разум не всегда мог охватить весь их объем. Может, это была и не она. Может, она мертва. В последнее время прирученные им тени не обнаруживали никаких ее следов. Может, осуществив акт мести, она ушла на север. Ведь ей всегда хотелось править империей своей сестры. Неужели появились новые неизвестные игроки? Или жизнедав и вдоводел не просто призраки, вызванные заклинаниями Сейнджак? По мнению теней, от нее исходила какая-то сила. А что, если жизнедав и вдоводел реальны? А что, если это они внушают ей действовать так, чтобы все считали их только призраками, статистами? А когда правда откроется, будет уже слишком поздно. Мрачные предчувствия. И вопросы мрачные. И ответов на них нет. В долине среди глыб играл солнечный свет. Ревун выл, и по всей башне раздавались стоны колдуна. Оно приближалось. Ему нужно захватить сен в плен. Она — основа всего. В ее мозгу ключик власти. Ей одной известны имена и истины. Ей были ведомы тайны, которые могли послужить ему оружием, способным уничтожить даже тот поток тьмы, который вот-вот вырвется наружу из долины. Но сначала колдун. Прежде всего он, копченый. Колдун сдаст ему таглиоз, а может быть и сеньжак. Длиннотень вернулся в комнату, где коротышку терзали муки ужаса и страха. — Твоему идиотскому упрямству нужно положить конец. Вот что, мое терпение иссякло. Вот я выясню, чего ты боишься больше всего, и вдоволь накормлю тебя страхом. Глава сороковая. Армия ножа сделала рывок в 20 миль. Нож тщательно все расследовал, без конца гоняя в разведку кавалерию. Люди Зинтху были посланы вперед, выяснить, что стало с обманниками, наблюдавшими за Дежагором, но их следы так и не были обнаружены. Нож передал новостью Махеру. «Что ты думаешь об этом?» И у Лебедя, и у Махера были свои разведчики. Те отправились чуть дальше на юг. «По нашим сведениям, хозяевам теней действительно здорово досталось. Наши ребята проскочили дозор и обследовали лагерь. Он заполнен лишь на две трети, половина раненых. Этот тип, Магаба, держит их в постоянной боевой готовности, периодически устраивая вылазки». Не дает им перевести дух. За нами они следят. Знают, куда мы направляемся. Махер ответил. Надо полагать. тени крут колдун. Не так просто стать одним из хозяев теней. Кроме того, у них летучие мыши. Костоправ считал, что эти твари им служат. Последнее время что-то много их развелось. Значит, надо быть настороже. На какую боевую силу они могут рассчитывать, если и вправду решат сразиться с нами? «Нет, ты только послушай его, Корди», — сказал лебедь. Он стал говорить, как заядлый профессионал. Боевую силу. Фу ты, ну ты. Она собирается сделать из него заправского вояку. Нож хмыкнул. «Их будет слишком много», — продолжал тем временем лебедь. «Если им удастся увести их незаметно от Магабы, они, вероятно, смогут выставить против нас восемь-десять тысяч опытных воинов». «С хозяином теней во главе?» «Вряд ли», — ответил лебедь, — «это может привести к неприятностям». «Тогда следует двигаться осторожно и постараться узнать о них не меньше, чем они знают о нас. Я прав?» Махер хмыкнул. «Говоришь, как по-писанному. Впрочем, у нас есть одно преимущество. Их разведчики не могут действовать при свете дня, а ночи сейчас короткие». Нож что-то задумчиво промычал.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 На третий день к вечеру с севера прибыл всадник. Новость, которую он сообщил Ножу, видимо, была хорошей. На его лице появилась улыбка, но Лебедю и Махеру он ничего не сказал. На четвертый день они двинулись вперед. Нож продвигался по холмам медленно, следя за тем, чтобы отряды не оказались разрозненными. Спешки не было. Кавалерия шла чуть обособленно. Столкновение произошло незадолго до полудни. Нож удерживался от генерального сражения. Кавалерия использовала прощи, она просто засыпала противника камнями. Воины страны теней и не пытались атаковать ее. Солнце ушло на запад, и тут по приказу ножа стычки участились. Командующий вражеской армией дал приказ к наступлению. Командиры ножа получили приказ имитировать отступление, как только враг войдет в азарт. Велено было прекратить игру, только если враг остановится. В этом случае воины ножа должны возобновить атаки. Игра продолжалась до тех пор, пока хозяева теней не потеряли терпение. Глава 41 Я остановила колонну и подозвала к себе Нараяна, Рама и тех, кто выполнял обязанности командиров. «Вот тут, позади топи».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 Стало заметно волнение воинов. Меня особенно интересовали всадники на флангах. Если они последуют примеру Джаха, неприятности мне не избежать. Люди ножа почти догнали меня. Я заняла позицию. Ведьмины огоньки засверкали на моих доспехах. Подошел Рам. Он выглядел впечатляюще в костюме вдоводела, который я специально смастерила для него и также осыпала ведьмиными огоньками. Правда, ворон на его плечах, как у костоправа не было. Тут я ничего не могла поделать. Сомневаюсь, чтобы воины Страны Теней обратили внимание на эту деталь. Войско-ножа перешло гребень холмов. Возникло замешательство, но вскоре они сообразили, что к чему. Подскакал лебедь лазан Волосы его разметались. Он хохотал, как ненормальный. «Очень вовремя, любовь моя! Очень вовремя!» «Пойдите, проверьте, все ли на месте!»